Вопрос шестой. Ваше отношение к проституткам? Пришел мужик на пляж. Народу никого. Разделся до догола и поплыл. Накупался, подплывает к берегу, а возле его белья девушка сидит и книгу читает. Что делать? Нырнул он опять в воду. Смотрит, на дне тазик лежит. Взял он его, загородил перед, и подошел к девушке. «Здравствуйте, прекрасная девушка!» «Здравствуйте!» «Что делаем?» «Да вот книгу читаю, тысяча один вопрос про это», отвечает она. «А про что книга?» «Да как мысли угадывать и понимать другого человека». «А что сейчас я думаю?» спрашивает он. «Вы думаете, что у тазика есть дно?» Из анекдотов, полученных автором после выхода первого издания книги 1001 вопрос про это». «Я не могу понять, почему их ругают. Я не могу понять, почему их унижают. Я не могу понять, почему на них устраивают облавы. Я готов их защищать. Они ни в чем не виноваты. Скорее, они достойны сожаления». «Проститутки? Сожаления?» В холод, в дождь, в жару, в метель, рискуя собственной жизнью, они выходят на работу. Сутенеры обзирают их, как липку. Многие тычут в них пальцем, восклицая «позор!». А мне ближе взгляд Федерика Феллини, Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Куприна, Ивана Бунина, Николая Чернышевского. Великие мыслители тоже рассуждали на тему проституции. И ведь не глупые люди были. Они понимали проституток. Они им сочувствовали. Так что, сделать проституцию легальной? Платить ночным бабочкам солидную зарплату? Я уйду от ответа на эти вопросы. Я о другом. В том, что есть проституция, виноваты мужчины, покупатели. Спрос рождает предложение. Проезжает мужик на машине. А на обочине стоит женщина, молодая, красивая, иногда и безобразная. Мужик тормозит, оценивает, договаривается, получает удовольствие и расплачивается. Имеет ли право один человек, оказав услугу другому, получить за это деньги? Конечно, имеет. Так в чем виноваты проститутки? Виноваты только мужчины. Ах, он бедненький, ах, он несчастный. Я о покупателе. Его совратили, его насильно заставили купить проститутку. Конечно, если общество будет знать, что треть ночных бабочек больны сифилисом, спидом, а триппери, лобковой вошке и других болезнях я не говорю, там процент больше, то, наверное, многие из сильной половины человечества постараются обойтись кружком умелые руки, дабы снять сексуальное напряжение. Уж если кого и клеймить позором, ругать, к кому и относиться с презрением, так это к мужчинам, которые смотрят на женщину как на товар. Проституция уходит с обочин дорог. Проституция переместилась в интернет. Удобно. Мужчина, покупая проститутку, унижает не женщину, себя. Вот и вести бы об этом разговор на страницах печати, по радио, телевидению, в интернете. А то и плакатики развесить по всем городам со слоганом типа ⁇ От ночных бабочек вы можете получить подарок, с которым не расстанетесь до дня смерти ⁇ Или другой ⁇ Мужчина, не лови ночных бабочек, не унижай себя ⁇ Или такой ⁇ Заплатил за удовольствие, теперь плати за лечение ⁇ и адрес дать венерологической клинике. Может быть, кто-то из юношей, мужчин, старцев, перестанет покупать любовь.